Он сразу же вспомнил о себе, вспомнил свое прошлое, свое имя, свое место в жизни. Вспомнил, что он будет делать, когда вернется из плена. Все вдруг прояснилось, стало близким и понятным, как свои пять пальцев. И лишь имя Агасфера Мюллера напомнило ему жуткий сон. Полуудивленный, полуулыбающийся он говорит Мне снилось, что я блуждал по дому в тысячу этажей, а Гассер Мюллер был владельцем этого дома. Расскажи. Никто вас не звал. Наконец-то я добрался до деревянной будки. Стены ее как бы вросли в землю. С одной стороны вход. Противоположный — окошко. Я постучал по листу ребристой жести, которым был задорожен вход. Так обычно гости оповещают о своем приходе. Но здесь вместо дверей зияла дыра. «Кто это?» — послышался неприветливый голос. «Доктор Ружечка», — представился я. «Можно к вам на минутку?» «А в чем дело?» Ворчливо спросил человек в будке. «Я хочу вас осмотреть. Как вы себя чувствуете?» «Не жалуюсь, все в порядке. Здоров, как бык. Но вы хоть выгляните, чтобы я мог вас послушать. Или давайте я войду. Идите своей дорогой и оставьте меня в покое. Из этого ничего не получится. Меня привел сюда мой долг. Я обязан вас осмотреть». А я протестую против насилия. Где ваша хваленая свободы слова и действий? И вы еще утверждаете, что каждый пользуется ею как воздухом. Да, но такое понимание свободы предполагает определенную степень сознательности. Наши предки протестовали против насилия, объявляя голодовки в тюрьмах. Теперь иное время я в знак протеста объявляю забастовку, молчание. Послушайте, пан Сильвестр. общество уважает ваше решение вернуться назад к природе. Вы можете наслаждаться всеми благами цивилизации, но вам хочется спать на рогожах – это ваше дело. Вы отказываетесь от всего, что дает обществу культура, как от духовных, так и от материальных благ – Но все же и вы должны уважать определенные законы, если не общественные, то хотя бы присущие человеческой природе. Ведь вы и в этом ските должны оставаться человеком. Вы слышите меня? Молчание. Из будки не доносится ни звука. Сильвестр начал свою забастовку. «Я заверяю вас, пан Сильвестр». Я с уважением отношусь к вашему решению жить в бедности и скрыться от общества, чтобы предаться размышлениям, как древние философы. Но ведь я новый гигиенист в вашем районе и должен заботиться наряду со всеми и о вас. Вы слышите меня? Снова тишина. «Ну ладно», — подумал я, — «не хочешь по-хорошему, пеняй на себя». «У меня больше нет времени, дорогой пан Сильвестр. — сказал я громко. — Я ухожу, но завтра снова вернусь. Надеюсь, к этому времени вы поумнеете. Стараясь побольше шуметь, я пошел прочь, но за ближайшим кустом присел и стал внимательно наблюдать за будкой.